Глава 8. Неотразимая привлекательность элита солипсизма. Доброе утро, город. С вами радио Морзе и Антон Шерский. Сегодня 13 июля, четверг. И до пятницы святого дня офисных страдальцев осталось терпеть всего сутки. Сегодня на нашем настенном календаре отличный праздник день семейных трусов. Семейные трусы – воплощение традиционных ценностей общества. Мужик в семейниках – это вам не нервный юноша в поисках секса. Он уже все себе нашел. Семейные трусы – символ мужской верности. Если ваш муж ходит в семейных трусах, можете быть спокойны. Штаны он снимает только дома. Семейные трусы – символ гетеросексуальности. Мужик в семейниках может быть кем угодно но не геем. Семейные трусы — символ мужской свободы, того, что этим прекрасным вечером будут только пиво, диван и телевизор. Ну и, конечно, можно спокойно почесывать... «Простите», — перебил меня Александр Анатольевич. «Давно хотел спросить. Вы же выдумываете эти ваши праздники?» «Иногда», — признался я. Трудно было вдохновиться Днем Государственности Черногории и Днем Сотрудников Органов Национальной Безопасности Казахстана. Извините, ничего не имею против ваших коллег, но... Ничего-ничего. Продолжайте, пожалуйста. В эфире программа «Антонов огонь» и в студии у нас сегодня новый гость – Аполеон Адимус, учитель искусства реальности. Здравствуйте, мастер! Небрежно развалившийся на стуле крохотный пузатенький человечек с лицом злого младенца гордо кивнул и важно задрал курносый носик, но потом сообразил, что перед ним не камера, а микрофон, и соизволил открыть рот. «Я приветствую слушателей. Казалось, что он при таком росте будет пищать, как мышь, но у него оказался неожиданно глубокий и мягкий, обволакивающий голос». «Вам сегодня удивительно повезло. Вселенная дает вам уникальный шанс услышать правду об устройстве мира. Если вы его не упустите, ваша жизнь навсегда изменится». Мастер заметно наслаждался звуками своего голоса. Маленькие колючие глазки его затуманились, стали масляными и расфокусировались. Морщинистое личико разгладилось и преисполнилось блаженство. Он будто дрочил, а не говорил, услаждая себя собственной речью. Я понял, как этот недомерок, которого хочется прихлопнуть тапкой, ухитряется брать за свои лекции очень приличные деньги. Большинство из вас живет в навязчивой неприятной иллюзии. Эту иллюзию принято называть окружающий мир. И люди бесконечно борются с ней, тратя все свои силы и энергию. Да что там? тратя всю свою жизнь на то, чтобы что-то получить от холодной, равнодушной вселенной. Вы бьетесь от рождения до смерти, выгрызая крошечку уюта, капельку денег, огрызочек любви. Вы знаете, что жизнь – борьба. От первого крика новорожденного до последней судороги предсмертной агонии – борьба. «Вы вопиете в небо». Проклятая вселенная, жестокий Бог, дайте же нам хоть что-нибудь, мы так изнемогли в этой бесконечной битве. Наши тела изнашиваются и стареют, наш мозг устает, наши чувства рвутся и кровоточат. И в конце концов мы умираем, а что нам еще остается? Но вселенной все равно, а Бога нет. И вам никто не ответит, никто кроме меня. Я смотрел на неприятного человека с возрастающим уважением. Он действительно умел срать в мозги. «Это во мне Иисус любит вас. Аллилуйя! Это высокий класс!» Голос его то возносился вверх, звеня колоколом призывного набата, то опускался вниз, шорша бархатом сладких обещаний. «Да он чертов гений!» «Так слушайте же меня! Я открою вам правду!» вы боретесь сами с собой враждебная вселенная чужие злые люди существуют только потому что вы так решили этот злой равнодушный бог вы сами вам будет трудно поверить но на самом деле на свете очень мало людей настоящих людей приглядитесь к окружающим внимательно тщательно осознанно приглядитесь смотрите это не люди Это функции. Функция продавца, функция таксиста, функция бармена или дворника. Это пуклы. Дутые фигуры без содержания. Вам никогда не казалось, что кассирша в супермаркете существует только здесь и сейчас? Что как только вы вышли за дверь, она пропадает вместе со своей кассой, очередью к ней, с охранниками, сканерами и корзинами для товара? что нет для нее никакого другого места в вашей вселенной кроме этого неужели вам в голову никогда не приходила такая мысль если приходила поздравляю вы не безнадежны реальности иногда удается достучаться до вас скептик воскликнет ага вот я вас и поймал ведь если я познакомлюсь с этой кассиршей поближе то окажется что она разведена растится и на балбеса У нее крохотная квартирка в бесконечной ипотеке, облезлый больной кот, ободравший обои в прихожей, шумные соседи, вечно включенный фоном телевизор и постель в пошлых розочках, в которую ее при некоторой настойчивости можно завалить, получив ненужный опыт скучного секса с неумелой имитацией оргазма и дав ей ложную надежду на продолжение отношений. Да, дорогие мои, так все и будет но только при условии, что вы этого захотите. Отношений, общения, секса, наконец. Ваше внимание наполнит пуклу, даст ей протяженность во времени, историю, прошлое, антураж и интерьер. Сына двоечника, больного кота и бросившего ее, даже не разбудив в ней женственности мужа. Если вы захотите уделить ей еще немного вашего внимания, У нее возникнут родственники. Какая-нибудь мама в деревне, которой надо ездить осенью копать картошку. Беспутная сестра, которую бьет муж-пьяница. Но та все равно смотрит на нее свысока, потому что хоть какой, а все же муж. Вы даже можете на ней жениться и посвятить ей свою жизнь. И она будет почти как настоящая. Такая же, как у других. Но если вы не заговорите с ней через заграждение кассы, а пробив чек отвернетесь и пойдете к выходу, ничего этого не будет. И хорошо, незачем оживлять пуклу, ведь вам придется потом ее кормить. Кормить собой. Пуклы не едят ничего, кроме людей, медленно высасывая жизнь через острую трубочку привязанности. Аполеон разошелся вовсю. Глаза его были полузакрыты. Он раскачивался на стуле и вдохновенно вещал. Вот для кого уж точно не существовало ничего, кроме него и его голоса. «Когда вы боретесь с жизнью, вы играете сами с собой в солдатике, Назначаете врага, придумываете правила, вызываете себя на бой, отважно сражаетесь и запросто можете проиграть. Даже погибнуть можете». Ведь вы все сильны в своем мире. Но поймите, вы вовсе не обязаны играть в эту игру. Все эти люди, которые мешают вам, противодействуют, не дают желаемого. Это пуклы, ваш выдуманный противник. Можно выдумать противника сильнее себя и погибнуть в борьбе с ним. Но зачем? Это лишь модели, которые развивали вас, давали вам чувства и эмоции. Показывали, как работает злость, агрессия, обида, отчаяние. Хватит, вы уже научились. Пора взрослеть. Придумайте новые правила, и пуклы будут делать то, что вы захотите. Ведь это просто персонализации функций, которыми их наделили вы. Бросьте надоевшую игру, я неудачник. Вы уже извлекли из нее весь необходимый опыт. Начните игру «Это мой мир», и вы удивитесь, как легко и приятно жить в мире, подчиняющемся вам. Вы не раз смотрели на успешных людей, сетуя, почему им все дается так легко. А ведь ответ прост, потому что они решили сыграть по своим правилам. Перестаньте жить среди унылых декораций, осознайте, что вы боитесь теней, которые отбрасываете сами. Откуда вообще взялся этот великий учитель? Спросил Александр Анатольевич. Не сам же он к вам на эфир пришел. Но как же, это модный гуру сезона, пояснил я. Он брал за свои лекции так много, что не пойти на них было равнозначно признанию в нищебродстве. Все, кто имел претензию считать себя городской элитой, к нему просто ломились. А самые глупые и богатые заказывали его лекции для корпоративных тренингов. На выступлениях он, по слухам, творил умеренно убедительные чудеса, легко угадывал, кто с кем, в каких отношениях, указывал на неожиданные связи между людьми и событиями и даже иной раз давал практические советы по вопросам бизнеса. Но ничего такого, что нельзя узнать из слухов. На радио его притащил Кешью. То есть... Андрей Андреевич Киширский, простите. Еще и накрутил мне хвост. Ёрничество отставить! Называй мастером, говори уважительно, а то знаю я тебя. Подозреваю, что у них вышел отличный взаимозачет. Киширский нарисовался среди богемы причастностью к высшим сферам, а гуру получил халявную рекламу. Любопытно. И что там дальше было с этим? великим учителем. На эфире или вообще? На эфире он ловко втер про свою публичную лекцию, на которую просто обязан прийти всякий настоящий человек, если он не считает себя пуклой. Так-то он, понятное дело, общается только с духовно просветленными, то есть с обладателями капитала не менее чем, но в этом городе его приняли так хорошо, что он сделает исключение. Лучшие люди города попросили его, и, надо полагать, скинулись на этот цирк. Так что цена билета при условии предоплаты будет доступна любому горожанину. А после эфира я его не видел. И многие к нему на лекцию собрались. Откуда мне знать? Я бы туда не пошел, даже если бы мне приплатили. Не люблю жуликов. Но, думаю, многие. Во-первых, модно. Во-вторых, престижно. А в-третьих, он говорил вещи, лично им чертовски приятные. Мол, если ты богатый и успешный, то ты и есть настоящий человек. Да что там, ты практически бог, а остальные только пуклы, декорации для твоей крутизны. Можешь делать с ними что хочешь, они не настоящие. Гуру для богатых сейчас в тренде». Человек, который за деньги рассказывает богатеям, что они на самом деле хорошие, а вовсе не жадные ушлепки, как все про них думают, и сами они в глубине души знают. Объясняет, что всякое богатство заслужено и почетно, а не просто папа ларьки крышевал и на поленой водке поднялся. «Вы, Антон, всех гуру считаете жуликами?» Говорящий не знает, знающий не говорит. Процитировал я. Хорошо сформулировали. Это Лао Цзы, и этот не ловит цитат. Что ты будешь делать? То есть вас его учение не впечатлило? Миллион – первый способ разделить людей на элиту и быдло? Нет. Мне всегда были малоинтересны все эти буддо-солипсистские загоны. Ум есть страдание, но нет того, кто страдает, и ума тоже нет. Бессмысленный умственный анонизм, где в полном соответствии с концепцией нет ни того ума, который дрочит, ни того члена, который дрочит. Способ извернуться внутри себя так, чтобы взглянуть на мир из собственной жопы. Нетрудно догадаться, что увиденное вас не порадует. Так стоит ли проделывать этот гимнастический опыт? Любопытно, повторил Александр Анатольевич. А вы что делали после эфира? Проводив Аполеона, которого мне все время хотелось назвать Аполинарием, я запустил музыку и вышел в аппаратную, где все еще сидел с открытым ртом впечатленный что-то. «Пошел в магазин, купил себе брошюру. Даже у моей козы есть гуру. Я, я, я ушел в тонкий мир с головой!» Пел в эфире Гребенщиков. «Кофе свари, жертва ментальной клизмы!» Сказал я ему раздраженно. «Ничего себе!» — сказал мой ассистент. «Во, мужик загоняет!» «Антон, это правда?» «Ну, что вокруг пуклы? Сижу теперь и думаю. А я-то кто Чего, «Че-то, блин, у тебя голова зачем?» «Напоминаю, во-первых, чтобы в нее пить, во-вторых, чтобы из нее говорить. Не пытайся использовать устройство не по назначению». «Не, а если серьезно?» Если серьезно, что-то, этот высерок, элита с ничего нового не придумал. Мир существует в моем сознании, я один весь такой существующий. Лечится мануальным воздействием в челюсно лицевой области, возвращающим пациента в плоскость реальности. Требуется? Нет, нет, спасибо, я все понял. Что-то нервно отодвинулся и пошел варить кофе. Но по заторможенности движений я понял что загрузка его процессора все еще в красной зоне. Ну ничего, что то парень стойкий, с мозгом маленьким, но упругим. Остаточные деформации в нем быстро пройдут. А мне предстояла встреча, которой хотелось бы избежать, но нельзя. Меня пригласил для беседы Анютин папа. Анюта уже представляла меня своим родителям. Унизительная, неловкая, Болезненная для всех сторон процедура – эти представления. Дорогие родители, это Антон. Он меня трахает. Здравствуйте, я Антон, и я трахаю вашу дочь. Привет, Антон. Мы тебя ненавидим за то, что ты трахаешь нашу дочь, но будем делать вид, что очень тебе рады, потому что так приятно. Пожалуйста, быстро выпивай свой чай и проваливай, чтобы мы могли спокойно обсудить, как сильно ты нам не понравился и насколько наша дочь достойна лучшего. Да, мать вашу, никто не любит ёбарей своей дочери. Ты ее растил, воспитывал, ночей не спал, в садик на плечах таскал, в школу на собрания ходил, подростковые истерики терпел, за учебу платил. А потом приходит на все готовое какой-то хмырь и в твою доченьку-красавицу-умницу-принцессу писькой тычит. Кому такое понравится? Да я б вообще убил. С учетом общей паскудности ситуации, ее родители держались очень даже неплохо. Мама, довольная судьбой, домохозяйка. В своей, предположительно, 45, она была красива, поздней зрелой красотой ухоженной, спокойной женщины, живущей без стрессов. С учетом поговорки «хочешь узнать жену?» «Посмотри на тещу». Я хоть сейчас готов просить руки. Жаль, что у Анюты на руке совершенно другие планы. Мне показалось, впрочем, что с матерью она не очень близка, а вот отца действительно любит. Папина дочка. Папа — кадровый офицер, бывший военный, теперь зампрокурора области. Так что по местным меркам, Анюта моя, дочь кого надо». И хорошая партия для подрастающих региональных элитариев. На их фоне приблудный радиодиджей со съемной квартирой и небольшой зарплатой выглядит несколько менее удачной партией. Тем не менее, отец ее встретил меня без лицемерного радушия, но и без враждебности. Покивал, поздоровался за руку, дурацких вопросов про ваши дальнейшие планы на остаток жизни не задавал. Адекватный в общем человек хоть и зампрокурора. Познакомились, соблюли социальный ритуал, вопрос исчерпан. Не знаю, что там они говорили дочке после моего ухода, но категорического запрета, чтоб ноги его в нашем доме не было, не последовало. А значит, все обернулось не так уж плохо. И тут вдруг приглашение на беседу. К чему бы? Папа созрел шугануть бестолкового любовничка, чтобы не портил дочери жизнь? В общем, ничего хорошего от этой встречи я не ожидал. С Анютиным отцом мы встретились в кафе в центре, и он был в форме, что не очень-то располагало к позитиву. Со мной пришел разговаривать не просто отец моей девушки, а работник прокуратуры, в синем казенном мундире с погонами, как у полковника, и щитами-мечами в петлицах. Хреновое начало. Фуражка его лежала на столе рядом с тарелкой, а сам он спокойно наворачивал борщ. — Присаживайся, Антон, — указал он мне жестом на стул. — Закажи себе поесть. — Да я как-то... — Закажи непременно, — настаивал он. — Тут хорошо готовят. Я неохотно взял меню и ткнул в него пальцем почти наугад, показав подскочившему официанту на какую-то картошку с мясом. «Извини, что я при параде», — сказал зампрокурора. Но день выдался очень суетливый, никак не успевал переодеться. Сейчас быстренько пообедаю и опять на работу. Мне стало немного легче. анитен папа был поджарый, крепкий, гладко выбритый мужчина лет пятидесяти, почти полностью седой, с правильными породистыми чертами лица. В его облике и поведении было что-то неистребимо военное. Слуга царю, отец солдатам. И что его понесло в такой гадюшник, как прокуратура? «Видишь ли, Антон, мы с женой сегодня уезжаем. Я в командировку, жена со мной за компанию. В 6 часов вечера самолет. Счастливого пути!» — сказал я вежливо. Официант уже нес мой заказ. «Не буду скрывать», — сказал Анютин папа, — «не прекращая есть. Я использовал служебное положение, чтобы узнать о тебе побольше». Я хотел было возмутиться, но официант как раз выставил передо мной тарелку с едой и стакан с соком. Скандалить при нем было неловко, кроме того, я с самого начала ничуть не сомневался, что так и будет. На его месте я бы тоже не удержался. «Я прошу извинения», — сказал он без малейших сожалений в интонации, «но родительский долг меня отчасти оправдывает». Я пожал плечами и начал есть, показывая, что скандала по этому поводу не будет. Вкуса не чувствовал совершенно и до сих пор не уверен, что именно мне тогда принесли. «Вы, Антон, неплохой человек». Соизволил признать папаша, отложив ложку. Целеустремленный, неглупый и храбрый. Вас положительно оценивают. «Польщен», — буркнул я в тарелку, — «и вы действительно любите мою дочь. Мы в семье достаточно откровенны друг с другом. Я знаю, что она вам отказала, и примерно понимаю, почему. Возможно, вас это удивит, но я огорчился». Удивила! Признался я, ей явно не грозит остаться в девках. «Более того», — засмеялся отец, «мне настойчиво намекали, чтобы я возгнал в Зашей, потому что есть серьезные претенденты». «И что же? Я не хочу делать ее заложницей местной политики. Некоторые считают, что тесть в прокуратуре означает гарантию безнаказанности». Они намногое готовы ради этого. На вас еще не наезжали. Ничего серьезного. Отмахнулся я, вспомнив пару забавных мажоров с травматом, попытавшихся мне объяснить, куда я не должен ходить и в чью сторону не глядеть. На травматических пистолетах надо сразу на заводе мушки спиливать. О, я не сомневался, что вы справитесь. «Вы очень упорный молодой человек. Вы же не отступитесь?» «Нет», — ответил я честно, — «даже если бы вы были категорически против». «Вот поэтому я и пригласил вас сегодня», — удовлетворенно кивнул Анютин отец. Я не уловил связи, но решил, что он объяснит, и не ошибся. «Это обычная командировка, не очень далеко». И не так, чтобы надолго, но какие-то смутные предчувствия. Немного смущаясь, сказал он, «Ничего конкретного, но от чего то сердце не на месте. Поэтому я хотел попросить вас, Антон, присмотреть за Анютой, пока мы будем отсутствовать. Она бывает немного неосторожна в своей профессиональной деятельности. Как по мне, это очень мягко сказано». Анюта кусала местной власти за жопу, как помесь бультерьера с крокодилом. «Мне кажется, она переоценивает собственную неприкосновенность», — вздохнул папаша. «Я был с ним согласен. Если бы не отец в прокуратуре, ей бы, пожалуй, уже намекнули на границы допустимого. Региональная журналистика — это очень сложный баланс интересов». «Однажды она встретит на своем пути по-настоящему злых людей, и я хотел бы, чтобы вы тогда оказались рядом, хотя бы для того, чтобы ей было с чем сравнить». Анютин отец взял фуражку, оставил на столе деньги, попрощался и ушел. «Денег было достаточно, чтобы оплатить и мой обед, но я из дурацкой принципиальности расплатился сам, так что официанту здорово повезло с чаевыми». «Это был ваш последний разговор?» спросил Александр Анатольевич, делая какие-то пометки в толстой тетради. «Да, больше я его не видел. Не зря его предчувствия томили». «Вы удивитесь, Антон, но многие, вспоминая тот, он же этот, день, отмечали, что им было как-то не по себе. Хотя это трудно отнести к достоверной информации. Люди склонны задним числом приписывать себе этакую проницательность. «Лично я ничего такого не чувствовал», — признался я. «Но я вообще бревно бревном. На меня даже магнитные бури не действуют. Наверное, железа в организме мало». «Скажите, Антон», — быстро спросил Александр Анатольевич внезапно жестким тоном. «У вас есть оружие?» «Ага», — усмехнулся я. «Болт-кладенец». Болт-кла... Ах, ну да, юмор. Понимаю. Смешно. Александр Анатольевич был совершенно серьезен. И все же, есть или нет? Никогда не испытывал желания обзавестись, ответил я. Наигрался в войнушку в армии. Ладно, допустим, принял мой ответ Александр Анатольевич. А куда вы пошли после встречи с Сергеем Петровичем Трубным? «Ну, вообще-то, я собирался вернуться на работу, но...» Когда я вышел из кафе, на улице творился сущий цирк. Две большие группы причудливо одетых людей стояли друг напротив друга и потрясали кулаками, грозя перейти к массовому рукоприкладству. В одних я без труда опознал здешних роднолюбов, не о язычников, а прошенцев якобы возрождающих исконные славянские верования и уклад. Когда Анюта писала о них статью, я сопровождал ее на предмет защиты от эротических фантазий, интервьюируемого Волхва, который во славу Велеса и Лады имел там все, что шевелится. Выдуманная этими плетельщиками феничек славянское язычество оказалась нелицензионной, урезанной и криво локализованной копией индуизма. Но это только помогало роднолюбам считать себя настоящими ариями. Их организация называлась «Звонкие пихты». Они построили за городом мышам на радость большой сарай из говна и соломы, где жили в свальном грехе и дефиците гигиены. Славянским духом там штырило так, что глаза слезились. Это вообще характерная черта всяких духовных людей, проблемы с гигиеной от чего-то вокруг их духовности всегда зверски насрано. Подозреваю, у них на подкорке прописано, что духовные люди не какают, и подсознание всячески отвергает любые свидетельства обратного. Попытка хоть как-то наладить свой быт в этом вопросе была бы для них печальным признанием материальности собственной задницы. Возглавлял шествие их лидера Волхв Беримир в холщовых портах и белой вышиванке с длинными сальными перехваченными плетеной цветной веревочкой волосами. В прошлый раз я сделал вид, что не могу запомнить нелепого имени, и называл его либо Берримор, либо Дуримар, отчего он смешно бесился. Вокруг него столпились унылые хипповатые задроты с куцами-бороденками и куча баб в сарафанах, либо беременных, либо с чумазами детьми, либо сочетающих оба состояния. Подозреваю дуримарых всех по праву волхва, огуливает самолично. Если не обращать внимания на вышитые рубахи, то больше всего это сборище походило не на славянскую общину, а на цыганский табор. Нищий и неудачливый табор, слишком криворукий и ленивый даже для канокрадства. Их противники были, наоборот, Здоровые пузатые мужики, с окладистыми бородами и суровыми лицами. На их головах красовались черные пилоточки вагинального фасончика, а на солидных пузиках натянулись черные же майки с белыми трафаретами, стилизованная рыба с греческим ихтис. Древний акроним, монограмма имени Иисуса Христа, состоящая из начальных букв, слов. Иисус, Христос Божий Сын Спаситель. Внутри и подпись «Ловец Человеков». И говорит им «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами Человеков». Евангелие по Матфею, глава 4, стих 19. Это были представители братства рыбака, которые считали себя более полномочными носителями истины. В отличие от бздливых роднолюбов, Они были готовы в любой момент доказать это действием. Их символом был кукан, деревянный жезл с набалдашником, подозрительно похожий на огромный золоченный член. Местами позолота уже облупилось. братцы рыбацы не брезговали использовать свой артефакт в контактных дискуссиях. Я бы на роднолюбов и рубля не поставил. «Что это, Берримор?» — спросил я у волхва. Он выглядел растерянным и нервно подергивал себя за бороденку в предвкушении весьма вероятных трындюлей. — У нас разрешенная акция! — возмущенно сказал он. — Вот бумага из мэрии. — В заднее дупло я себе засунь! Выродок сатанинский! — громко захохотал предводитель братства рыбака, архистратик Евлампий, удостоенный этого звания, видимо, по размеру пуза. На пузе лежал такой огромный латунный крест, что на его ношение стоило бы выдавать оружейную лицензию. «Не может в нашем православном отечестве быть разрешений на сатанинский обряд!» «Это не сатанинский обряд, а наш исконный славянский праздник! День снопа волоса!» Испуганно пискнул в ответ Дуримар. «В заднее дупло себе засунь, волосатый сноб!» Однообразно парировал ловец человеков. Несть славян без православия! Жиды и садомиты вы все. Бабы в сарафанах взволнованно закулдыкали и затрясли младенцами, демонстрируя, что садомиты там как минимум не все. Я мастер славяно горецкой борьбы. Неуверенно предупредил оппонента Волхв. С нами Бог и Отчизна! Парировал архистратик. Ситуация явно зашла в тупик. Сейчас кого-то будут бить. На краю разверстой могилы имеют спорить нигилисты и славянофилы. Козьма Прудков. На меня непонимающе покосились обе стороны. Это отвратительное чувство, когда цитируешь классиков, а на тебя только глаза пучат. Почти так же унизительно, как объяснять анекдот почему здесь никто не читает книг. «Не звени пихтами, Дуримар, сказал я зло. «Мастер постельной борьбы, глядь! Если бы не женщины с детьми, я бы пальцем не пошевелил их разнимать. Пусть хоть поубивают друг друга, идиоты!» «Оставьте их в покое!» — обратился я к пузатому бородачу. «Они не будут проводить никаких обрядов. Они сейчас домой пойдут». «У нас же...» — кто-то из роднолюбских хипарей потряс пучком травы, которую они пытались выдавать за сноб, но на него даже собственный волхв не обернулся. «Надо было с вилами идти, раз уж вы за сельское хозяйство». «А кто ты такой, мне указывать?» — надулся архистратик. С вами Антон Ишерский, Радио Морзе. В эфире передача «Не зли меня, Толстый». Продекламировал я бодрым рабочим тоном. Архистратик набычился, но настаивать не стал. То ли драться с диджеем ему было невместно, то ли что-то про меня слышал. Волхва я развернул в сторону дома и коленом придал небольшое ускорение, пока куконоиды не передумали. Бабы в сарафанах радостно подхватили детей и подолы и, обступив Дуримара, быстро повели его вдаль, объясняя по дороге, что вовсе-то он не зассал, а вообще настоящий Велес и даже немножко перун. Местами. Догонять их рыбаки определенно не станут. Комплекция у них не та, чтобы бегать. Архистратик, меж тем, развернулся к своим пузанам и умело сделал вид, что они только что прилюдно победили и обратили в бегство супостата. Практически изгнали нечистого под его архистратиговым, разумеется, умелым и отважным руководством. Мне очень хотелось снова процитировать Прудкова «И потому нет ничего слюнявее и плюгавее, русского безбожия и православия. Но я уже знал, что никто не оценит, только воздух зря сотрясать, так что я молча развернулся и пошел на работу». «Вы же боксер, мастер спорта!» Перебил меня Александр Анатольевич, заглянув в свои бумажки. Еще и выступали в боях без правил. Я был молод, и мне нужны были деньги, ответил я цитатой, которую, разумеется, опять никто не заметил. Я слишком начитан для этого города. Почему оставили спорт? Вас считали перспективным молодым спортсменом. Ваш тренер утверждал, что быть вам чемпионом. Травма колена. «Соврал я. А вы с какой целью интересуетесь?» «Я просто хочу понять, с кем имею дело, Антон. Здесь не так много...» хм, «Не местных». «Кстати, любопытный факт. Недавно несколько ребят из пригорода попытались выяснить отношения с каким-то приезжим. Представляете?» «Да что вы говорите?» «Изумился я. Кто бы мог себе такое вообразить?» О темпора о морес. О времена, о нравы. Цицерон. Да, да, представьте себе. Ночь, сельский клуб, молодая кровь играет. Надеюсь, кончилось все благополучно, поинтересовался я участливо. Для них не очень, вздохнул Александр Анатольевич. Они попали в больницу с травмами разной тяжести. Вы кого-то подозреваете? «Что вы? Бытовые конфликты относятся к зоне ответственности муниципальной полиции. Не стоит смешивать компетенции. Кроме того, потерпевшие не подавали заявления, просто интересуюсь вашим мнением о происшествии». «Ужасная трагедия», — покачал я головой. «Но раз заявлений нет...» «Да, да, давайте вернемся к воспоминаниям. Итак оскорбив по религиозному признаку и разогнав угрозой применения насилия две группы социально активных горожан, как продолжили вы свой день. Вернувшись в студию, я застал там Киширского. Начальник посмотрел на меня сукоризной, в глубине души он считал, что я должен находиться на работе 24 часа в сутки и еще немножко сверх того, но ничего не сказал, зная, что бесполезно. Дрейдрейч! — спросил я его. — Вы что, всерьез верите во всю эту бредосрань с пуклами? — Я, Антон, как и наши инвесторы, всерьез верю в конверсию рекламы. — Конверсия рекламы — процент целевых действий потребителя, то есть, грубо говоря, сколько слушателей позвонят по телефону, которые вкручивают в уши по радио. — Вздохнул он. — И тебе советую в нее уверовать, аки в жизнь вечную. Добрый день, с вами Радио Морза и Антон Ашерский. Мы продолжаем дневной эфир. Сегодня четверг, 13 июля, и выходные ближе, чем кажется. Ожидание выходных, разве не в этом квинтэссенция идеи офиса? Место, ограждающего человека от созидательного труда. Место, где бесцельно пройдет жизнь большинства наших современников. Всю вторую половину дня я трепался не приходя в сознание. Ставил музыку, нес чушь, каждый час на 10 минут уступал микрофон что-то для выпуска новостей. Никаких особенных сенсаций, помнится, в них не было. Какой-то британский гонщик стал балериной трансгендером, японцы изобрели смарт-вилку, заглушающую чавканье. Ограбившие магазин пьяные еноты не смогли выступить в цирке. Пингвины Антарктиды были объявлены сторонниками Израиля. В общем, мир жил своей обычной жизнью. что то почему-то взволновала новость, что некая американка показала купленную шесть лет назад еду из Макдоналдса, и она до сих пор выглядит как новая. Еда, а не американка, разумеется. Тоже мне сенсация. Я уверен, что это только первый шаг к совершенству. Идеальный фастфуд будущего будет выглядеть как новый даже на выходе из задницы чтобы потребитель мог сдать его в Трейдин и купить свежий гамбургер со скидкой. А мы вернемся к вам после рекламы. Не забудьте ее тщательно прослушать и желательно законспектировать. Ведь на то, чтобы крикнуть вам в ухо купи, ⁇ купи-купи ⁇ уходит огромная доля мировых ресурсов. В большинстве товаров доля рекламы давно уже больше стоимости производства, а в некоторые вообще ничего, кроме рекламы, не вложено. Но в первую очередь реклама это способ продать рекламу. Что бы она ни продавала, она продает себя. Мы рекламируем товары, чтобы продавать рекламу на нашем радио. А вы купите товары наших рекламодателей, которые купят еще больше рекламы, которая У вас голова еще не закружилась? У меня Да. Славик Манилов спьяну объяснял мне, что многословия это вид сексуальной активности. «Лингвистическая избыточность. Средство мужских сексуальных демонстраций». Выразился этот слово «блуд», чтобы у него волосы на языке выросли. В переводе на человеческий язык это означает, что самцы Homo сплетают словеса только чтобы произвести впечатление на самок. Как увидят самку, так сразу. Индивидум, критически мотивирующий абстракцию, не может игнорировать критерии утопического субъективизма. Иначе обходились бы простыми «чо» и «да ну нах». Поэтому, к примеру, писатель – очень сексуальная профессия, а диджей на радио – вообще харасмент на грани эксбицианизма. Все равно, что мудями в окно трясти. Со Славиком я в тот день тоже виделся, после работы, в поручике. Анюта провожала родителей встречаться со мной ей было недосуг и куда податься одинокому джентльмену только в кабак где пасся страдающий лингвистической избыточностью и сексуальной недостаточностью славик выпив он каждый раз пытался склонить очередную провинциальную барышню кадюльтеру анекдотом про хайдгера из завкафедрой онтологии. я даже после пятого повтора не понял после какого слова там смеяться Барышни от чего-то не спешили прижать его умную голову к своим пышным грудям, но Славик не расстраивался. Ведь в поручике были девушки низкой социальной ответственности, всегда готовые небескорыстно приласкать нашего многогранного, как стакан полиглота. В тот раз Славик грустил о неправильном устройстве мира. «В социуме всегда большинство людей условно «хороших». «Антисоциалы составляют незначительное меньшинство», – уверял меня он. Я сомневался в достоверности такой статистики, но спорить было лень. За день уже мозоль на языке наболтал. Однако жизнь организуется, исходя из существования этого меньшинства. Не для того, чтобы было удобно хорошим, а чтобы было неудобно плохим. «Наркоманов единицы» но купить таблетки не может никто. Террористы встречаются редко, но раздеваются в аэропорту тысячи. Славик вещал так пафосно, что я сразу предположил, как минимум третий стакан. Предки создавали мир возможностей, а мы переделали его в мир, в котором ничего нельзя. На его знаме не надо изобразить лежачего полицейского. Славик допил свой виски и пригорюнился. «Славик, успокойся!» — утешил его я. «У тебя просто неверна начальная посылка». «Какая?» — вскинулся философ. «Что уродов меньшинство. На самом деле люди злы, глупы, жадные и безответственны». «Все?» — расстроился пьяный Славик. «Нет, конечно, кроме нас с тобой. Мы последние два Д'Артаньяна. Мы этически безупречны». Ты продвигаешь в мэра мутного гондона, а я издеваюсь над людьми по радио. Сегодня мы опять нажремся и понесем в мир благодать. Ты поблядем, а я кому-нибудь в морду. Кто, как не мы, приятное исключение в этом злом и распущенном мире?» Анюта позвонила, когда до полуночи оставалось полчаса. «Антон, пожалуйста!» Она не рыдала в трубку, но в голосе ее было такое страдание, что я моментально протрезвел. «Приезжай скорее, если можешь». «Что случилось, Анюта?» Я, держа одной рукой телефон, другой вытряхивал из кошелька купюра на стол. «Приезжай, ты мне очень нужен». Она всхлипнула и повесила трубку. Я выпил достаточно, чтобы не сесть за руль, и недостаточно, чтобы все-таки сесть, поэтому сначала пометался в поисках такси. Но, как назло, ни одного из этих корыстных негодяев, собирающих тройной тариф с поддатых посетителей поручика, на стоянке не было. Я просто побежал к Каниному дому, благо это всего километра три. Но, как не спешил, прибежал уже за полночь, так что интересующий вас день уже закончился. — И все же, — настаивал Александр Анатольевич, — причина-то вашего ночного забега. «Была в пределах этих суток. Что же случилось у вашей... девушки?» «А я не знаю», — признался я. «Не знаете?» «Увы». Когда я добежал, почти выгнав пробежкой пары алкоголя, то был уже на изрядном взводе. Успел по дороге понавыдумывать себе ужасов. Кнопку домофона пришлось нажимать трижды, прежде чем сонный Анин голос ответил недовольно. «Но кто там еще? Вы знаете, который час?» «Десять минут первого», — ответил я, посмотрев на часы. «Ты звала меня, чтобы спросить, который час?» «Я? Звала?» Она фыркнула в трубку. «Антон, не знаю, что тебе вдруг приперло в ночи, но ты как-то нервно представляешь себе наши отношения. Даже будь я тебе законная жена, и то сказала бы, где пил, там и ночуй. А я...» Отнюдь не она. Так что вали домой и проспись. Спокойной ночи». Я стоял в обалдении, глядя на криво наклеенное объявление. «Всегда трезвые грузчики!» И не мог понять, со мной что-то не так, с Аней или с мирозданием. Ничего не придумав, побрел домой, размышляя о всегда трезвых, в отличие от меня, грузчиках. В конце концов я решил, что это должен быть эстрадный номер собираются зрители поднимается занавес зажигается рампа а на сцене трезвые грузчики на глазах изумленной публики они с удивительной ловкостью и изяществом не пьют не выпив грузчики раскланиваются и уходят занавес потрясенные зрители расходятся перешептываясь изумленно качая головами но нифига себе ты видел вась И правда не выпили. Вот реально ни капли. Я специально смотрел. Слышь, может, это фокус какой? Ну, типа обман зрения. Позже вы не спрашивали ее, что же тогда случилось? Поинтересовался Александр Анатольевич. Нет, никогда, сказал я честно. У нас и так довольно сложные отношение. И все же, если будет такая оказия... «Ну, знаете, подходящий момент...» Он посмотрел мне в глаза. «Спросите, не сочтите за труд, ведь вам и самому интересно. Не обещаю, но если, как вы говорите, будет подходящий момент...» «Да-да, только ни в коем случае не настаивайте на ответе. Договорились?» «Как скажете», — ответил я удивленно. «Это я вам определенно обещаю». «Благодарю вас. Это была очень интересная и познавательная беседа». Александр Анатольевич отложил блокнот. «Вот вам пропуск на выход. Если что-то еще припомните, звоните, не стесняйтесь. Вот визитка». Он протянул мне невзрачную бумажку с печатью, пропуск и стандартную визитку без логотипа. «Александр Анатольевич Вассагов. Ни должности, ни звания». Знаете, еще один момент. Что день, условно говоря, назад в дом к семье Маромоевых явились два человека, представившиеся сотрудниками службы безопасности и предъявивших соответствующие удостоверения. Один из СБшников был, хочется верить, высокий, умный, красивый, мужественный и сексуальный мужчина в самом расцвете сил. Правда, его немного портили тон тон макутские черные очки на пол лица и мерзкие усики второй невзрачный невысокий лысоватый в потертом мятом костюме с серой папочкой под мышкой и сам какой то серый но от чего то очень пугающий они синхронно взмахнули в воздухе удостоверениями и отработанным жестом убрали их в карманы не дав разглядеть служба безопасности лейтенант бла бла бланов и капитан дырбердрызов впоследствии растерянные Марамоевы так и не смогли толком вспомнить как именно представились пришедшие вам известен некий евгений продулов сурово спросил тот что повыше э да слушай сказал старший брат маромоев мы его как раз ждем начал было младший Но подоспевший глава семейства быстро и незаметно ткнул его кулаком в спину. Младший заткнулся, выпучив глаза. «Ждете?» — прищурился высокий СБшник, а низенький, раскрыв папку, достал ручку и что-то там написал. Вроде бы обычное действие, но от того, как он это делал, по спинам Маромоевых пробежал мороз. Очень страшный какой-то был этот низенький. «Э, слушай!» «Не то чтобы ждем». «Не ждем, слушай, совсем не ждем», — поторопился исправиться младший. «Шайтан его забери». «А в чем, собственно, дело?» Пытаясь держаться, уверенно спросил глава семейства, оттесняя в сторону сыновей. «Вопросы здесь задаем мы», — тихо, но веско сказал, низенький голосом таким же серым и страшным, как он сам. «Есть сигналы». Высокий СБшник показал пальцем куда-то наверх. «Есть сигналы, что вы неоднократно контактировали с Евгением Продуловым. Это так?» «Э, ну как контактировали, шмантактировали?» «Отвечать!» В тоне серого лязгнули затворы расстрельной команды. «Э, не надо так страшно говорить. Слушай, знаем такого. Совсем немножко знаем». «Совсем чужой человек! Совсем!» Старший Маромоев побледнел и прислонился к стенке, чтобы не упасть. «Есть подозрение, что он связан с... неважно», — Высокий покачал головой. «В очень нехорошие дела вы влезли! Очень! За это знаете, что бывает?» «Что?» — обмирая голосом, спросил младший. «По всей строгости!» Непонятно, но очень зловеще сказал Низкий. «Не надо по строгости!» — заторопился маромоев старший «Совсем не надо! Мы ни при чем! Мы не знали! Слушай!» «Так вы утверждаете, что не имели информации о...» «Не имели, мамой клянусь! Никогда никого не имели и иметь не будем!» «И вам нечего рассказать органам? Нечего! Слушай, совсем нечего!» Чистосердечное признание облегчает душу. — сказал Низкий своим жутким серым голосом. — Подумайте об этом до вечера. Он закрыл папку с сухим хлопком твердого картона, отчего семейство Марамоевых нервно вздрогнуло. СБшники развернулись и молча вышли вон. — Чтобы духу здесь больше не было, это из задницы осла, этого продулого! Держась за сердце, сказал сыновьям Марамоев старший. Что-то был спасен. «Почему до вечера-то?» — спросил я Филимона Самигина, актера Стрежевского драмтеатра, чьей помощью я беззастенчиво воспользовался. «Не знаю, Антох», — легкомысленно отмахнулся тот, выйдя из образа. «Роль требовала». Филя — сильно пьющий и довольно неказистый труженик региональной Мельпомены, вершиной своей театральной карьеры мог считать роль Репки на детском утреннике. Однако 13 июля в нем проснулся талант. Его имперсонализации стали так совершенны, что Станиславский ему бы не то что поверил, уверовал бы, покаялся и принял постриг. На представлениях Фили приходилось умерять свою убедительность, чтобы Десдемона, бальзаковского возраста прима, Нинель Козалупова, не пачкала панталоны с испуга при виде этакого мавра. За бутылку хорошего вискаря Фильмон охотно согласился представить на прокат накладные усы и немного грима, а заодно и сыграть архетипического чекиста эпохи черных воронков. Как по мне, вышло даже слишком натурально, но талант есть талант. «Продулов же ваш помощник», — мягко поинтересовался Александр Анатольевич. что то То есть Женя?» «Да, ассистент», — подтвердил я. Никогда бы не подумал, что он во что-то замешан, кроме некоторой легкомысленности и неразборчивости в связях. Очень положительный молодой человек. «То есть вам ничего не известно об этой странной истории?» «Откуда?» — изумился я. «Это просто детектив какой-то. Но пострадавших, как я понимаю, нет?» «Как сказать?» — покачал головой Вассагов. К вечеру семейство маромоевых хорошенько подумало. Первой в нашу дверь постучалась девица. Она принесла донос на отца и братьев. Потом пришел младший брат, сдавший папу и старшего. Потом старший поспешил заложить остальных. Глава семейства, надо сказать, явился последним и сдался сам, не забыв заранее написанные показания на всех родственников. «Шпионы? Террористы?» заговорщики удивился я никакие они конечно не террористы и не заговорщики отмахнулся александр анатольевич но коррупционные действия в отношении проверяющих органов а также мелкий рэкет в наличии даже удиввицы рыльцев пушку давала взятки за экзамены в техникуме все во всем признались на перебой давая показания «Надо же, какая похвальная откровенность!» — посочувствовал я. «Какое глубокое искреннее раскаяние!» «Кто-то, понимаете ли, очень сильно их напугал. Знать бы кто!» «Удивительная история, удивительная!» «Но мне пора на работу, если не возражаете». «Не возражаю. Но если вам встретится что-то странное, сразу звоните». «Более странное, чем обычно?» «Именно». «Непременно». Я уже направился к двери, когда вассагов окликнул меня. «Антон, какой у вас талант?» «Не раскрылся», — соврал я, не моргнув глазом. «Но даже если бы и...» «Вы бы не сказали, понимаю». «Вы никогда не думали, Антон, почему тема талантов настолько табуирована?» «Казалось бы, осенило тебя, гордиться должен». Но нет у нас интимнее вопроса, чем талант. Наверное, потому что уж больно сокровенные желания в них проявились, сказал я. А люди и себе-то боятся признаться, чего им на самом деле хочется. Потому что хочется им обычно всякой херни. Обсуждать июльские таланты считается в здешнем обществе замоветон. Как физические недостатки. Удивительные. Иной раз довольно причудливые способности почти никогда не приносят пользы, одаренному и почти всегда очень много говорят о нем окружающем. Как виртуальная аккомпаниаторша Мартына Менделева, визуализация его одиночества. Или небывалый лекарский дар Терентия Ситрина, который может вылечить что угодно от прыщей до цирроза, но только у женщин и только одним способом. А способ этот, надо сказать, не всех женщин устраивает. Уж больно не неказист лекарь, да и замужним как-то неловко. Терентий хотя поначалу был весьма доволен, но теперь и сам уже не рад. Иной раз такая пациентка попадается, что его медицинский прибор никак не включается. Многие обижаются, скандалят, требуют. Ревнивые мужья, излеченных несколько раз, рихтовали целителю физиономию считая лечебный эффект несоразмерным моральному ущербу. Так и ходил с фингалами. Самому себя полечить анатомия не позволяет. Сомнительное, в общем, удовольствие, эти таланты. Хотя некоторым нравится. Мне нет.